Глава седьмая Остаток дня все студенты гудели, обсуждая предстоящее посвящение. Вечером в гостиной собрался едва ли не целый факультет, хотя на само празднование отправлялись только первокурсники и небольшая часть старших. Остальные вышли просто проводить, дать напутственные указания и пожелать удачи. «Новенькие следуют за мной». «Скомандовал староста. Остальные добираются своим ходом. Мы вышли из общежития, но направились не в сторону замка Академии или главных ворот, а скорее наоборот, куда-то прочь». «Можете не надеяться, что станете пользоваться этим постоянно», — заявил Дерек, остановившись возле целого на вид забора. «Обычно здесь стоит защита, но сегодняшний день — исключение. Запомните место» чтобы после дурилок вернуться обратно. И он сделал шаг, а затем прошел сквозь кованные прутья, исчезнув в непролазной на вид живой изгороди, находившейся сразу за забором. Ух ты, иллюзия! Довольно-таки сложная магия, схожая с чарами сокрытия, только с более изощренным плетением. Первокурсники, нервно оглядываясь, по очереди прошли следом, а вынырнув из кустов с той стороны, Оказались на тихой улочке. Десять минут быстрым шагом, и мы уже в таверне полной голдящего взбудораженного народу. Здесь было душно от горящих свечей, пьяных студентов и жара с кухни. — Снежинка! — ко мне подошли Ками, Лео и еще несколько ребят. — Ты подготовилась? — В этом году будут крутые испытания. Держи. Она протянула мне бокал, но я лишь покачала головой. «Это простая газировка», — рассмеялась подруга. «Мы же договорились». Тем временем один из старшекурсников прокричал, усилив свой голос магией. «Все в сборе!» «Тогда ежегодный турнир дурилки объявляется открытым, и по традиции первое испытание — лётная полоса. Те, кто её не пройдут, выбывают из команды участникам...» «Приготовиться!» Толпа расступилась. Освободив место, а меня обредили в какой-то жуткий костюм в виде крыльев и хвоста, призванный имитировать дракона. Позади стояла Саммер в таком же наряде. Кажется, она совсем растерялась от происходившего. Глаза ее блестели, на губах играла нервная улыбка. «Мы ведь победим, да?» — прошептала она, махнув своим крылом. «Победим!» Без особой уверенности ответила я. Раздался сигнал, и участники по очереди принялись проходить полосу препятствий. Целью было с подносом в руках миновать столики, стулья и прочую лабуду, при этом ничего не задев и не разбив напитки. Задание вышло сложнее, чем казалось поначалу. Крылья и хвост адски мешались, а кроме прочего были наполнены пухом летунов, который заставлял их взлетать от каждого дуновения ветра или неловкого движения. Вот интересно, какой же извращенец это придумал? Впрочем, кое-как мы с Саммер, но все-таки справились и даже ничего не уронили. Прямо-таки чистое везение. Но... И еще то, что я тихонько приморозила наши бокалы под носом. Так что команда факультета разработки ЧАР смогла сохранить свой полный состав. «И что, все испытания будут такими?» — спросила я у меланхоличного Гектора, который тоже пришел поболеть за меня. — Только летная полоса одинакова, а остальное каждый год меняется. — Пожал плечами Альф. — Ты уже сделала ставку? — Ставку? — У меня нет денег. Но тут ставят поступками. — Официально объявляю, что если проиграют боевики, я целую неделю буду называть Бэксвилла милым! — словно в подтверждение его слов прокричала Камила. Это стало сигналом, и в следующие минут десять зал наполнился возгласами студентов, делавших ставки. Обещания были разными, начиная от совсем безобидных вроде "неделю не буду мыть голову", до прямо-таки смертельно опасных типа "на глазах у всех поцелую Бэксвилла". Имя господина садиста, кстати, звучало довольно часто. Очевидно, делать ставки на него тоже было своеобразной традицией. А, чего ты поставишь, Снежинка? – спросил Лео, подмигнув. Может тоже поцелуй? Поцелуешь меня, если проиграешь. Тебя давно не целовали? Ну, я и без всяких ставок могу, – предложила Ками, хищно облизав губы. Не, не, не, не, не, еще укусишь! – замахал руками эльф, увернувшись от попытавшейся цапнуть его огневички. Не достав Лео. Камила развернулась к Гектору, но тот лишь меланхолично подставил шею и, фыркнув, подруга обратилась ко мне. «Но все же он прав. Что ты поставишь, Эра? «А это обязательно. Я не хочу никого целовать». «Целовать не обязательно. Хотя я бы, конечно, посмотрела, как ты поцелуешь Драксиса или Бэксвилла. Фу, Ками, ты смерти моей хочешь». «Да ладно! Они бы тебя не убили! Ну, по крайней мере, не при всех!» Я фыркнула и пошла танцевать, хотя идея ставок все же меня заинтриговала, пробудив азарт. «Может, и впрямь поставить на нашу победу? Только вот что именно!» Шутить с Бэкслилом я точно опасалась. «А теперь пришла пора выяснить, какой факультет в этом году набрал себе самых крутых адетов. Прокричал ведущий турнира, вновь усилив свой голос. Музыка затихла, студенты остановились, приготовившись слушать. «Суть первого задания заключается в следующем», — продолжил тот, убедившись, что привлек всеобщее внимание. «На потолке есть надпись». Я задрала голову вверх. Действительно, на подкопченном потолке таверны красовались слова «Джейн» и «Рич» лучшие. «Каждой команде надо будет стереть по две буквы. Те, кто сделают это быстрее, получат больше баллов. Участникам построится. У остальных пока есть время сделать последние ставки». «Давай, Снежинка!» — хлопнула меня по плечу Камила. «Делай!» «Ну, хорошо». «Ставлю, что если мы проиграем, я... я... я признаюсь Драксису в любви прямо на лекции». Выдала первое, что пришло в голову. «Тогда я тоже сделаю». Рядом появилась Самер. «Я поцелую ректора». Язык эльфейки заплетался, и она едва стояла на ногах. «Сэмми». Я придержала соседку за плечи. «Да ты что, пьяная?» Не знаю. Ой. Девушка икнула. Меня какой-то бревик коктейльным угостил. Очень вкусным, вот. Энза скотина!» нахмурилась ками. Второй год одно и то же. Ей надо протрезветь, Снежинка. Так она быстрее таверну разгромит, чем задание выполнит. И, и... еще не надо. Ой! Возмутилась самер снова икнув. — Между прочим, больше остальных первокурсников я сейчас знаю. И вот прямо сейчас это докажу. Не успели мы ее остановить, как эльфийка вышла в центр зала к почти построившимся командам, вскинула руки, прищурилась и... О, нет! Саммер. Самер хором мы закричали с Камилой, бросившись к ней. Впрочем, тревога была преждевременной. Эльфийка не успела ничего разрушить, а споткнувшись на ровном месте, растянулась на полу. Она что? Спит? Ошарашенно спросила Огневичка, глядя на спокойное лицо моей соседки. Кажется, да. Не менее удивленно протянула я. «Первый член команды факультета разработки чар с заданием не справился», — возвестил ведущий. «Теперь очередь боевиков». Я потрясла Самир за плечи, но та лишь отмахнулась, пробормотав что-то про конспекты, и продолжала сладко сопеть. «И как ее разбудить?» — спросила я, оглядевшись в поисках помощи. — Ну, я могу подпалить ей зад, — предложила Камила. Гектор же предлагать ничего не стал, а просто окатил нас холодной водой. Обеих. — А? Что? — встрепенулась Саммер, открывая глаза. — Время идти домой, — мрачно возвестил староста Дерек. — Эрвин, проводи ее в общежитие. Походу, в этом году боевики победят. Саммер продолжала непонимающе хлопать глазами, и, вздохнув, я подняла ее, подхватив за талию. — Мне с вами пойти? — предложила Камила, подсушив нашу одежду. — Да ладно, развлекайся! — махнула рукой я. — Все равно не хотела правила нарушать. Вот и вернусь сейчас. — Ой, отосплюсь хоть. И действительно, так даже и лучше а то кто знает, чем бы все дело закончилось. Жаль, конечно, что теперь наши наверняка проиграют без двух-то членов команды. А я уже ставку сделать успела. Но это и не страшно. Скажу мечта вроде «Господин Драксис, вы так хорошо преподаете, я вас так люблю». Ладно. Распрощавшись с ребятами, мы направились к выходу. Хотя Саммер старалась послушно передвигать ноги, но... Ее все равно мотала из стороны в сторону, так что обратный путь до забора Академии занял в два раза больше времени. «Ну как же было круто, да?» — хихикая трещала эльфийка все еще находясь в сильном опьянении. «А куда мы идем? На новую вечеринку?» Впрочем, раз она снова заговорила вопросами, значит, душ Гектора немножко допомог. «Ага, тебе понравится». Там будут такие крутые развлечения. Например, поспать. А если я спать не хочу? Придется. Мы как раз добрались до входа в общежитие. И, привалив соседку к стене, я прошептала. Подождитесь, я проверю обстановку. Только веди себя тихо и никуда не уходи. Самер закивала. А едва я ее отпустила, как она тут же осела на землю. Как бы не простыла. Одежда у нас все равно еще немного влажная. Я пыталась придать эльфийке вертикальное положение, но она снова сползла вниз. Ладно, от пары минут ничего не будет. Пусть пока так посидит. Тихо открыв дверь, прокралась внутрь. Вахтерша мирно спала за своей стойкой, и я уже было собиралась вернуться за Саммер. Как прямо над ухом раздался холодный голос ректора. Так, так, Эйрвин, нарушаем правила академии в первый же день. Господин Драксис, butisis... от неожиданности я начала заикаться. Не, ну вот чего этот противный дракон здесь забыл? Меня что ли караулил? — У тебя проблемы с речью или со зрением? — ухмыльнулся ректор. — Впрочем, можешь не отвечать. В любом случае у тебя проблемы. И боевой зад здесь не поможет. Вот очень захотелось закатить глаза, но вот они были слишком выпучены от испуга. Снежные же демоны! Меня теперь что, из Академии выгонят? Боевой задор! «Задор!» — ответила я, решив, что сейчас уже терять особо нечего. «И, пожалуйста, прекратите трогать мой зад, господин Драксис!» «Эйра? Ректор!» В общежитии вползла Саммер. Не, в прямом смысле вползла, на четвереньках. Видимо, сил принять вертикальное положение у нее так и не хватило. «Студентка Гроуф...» Скинул брови дракон. «Извольте объяснить свое...» «А почему вы к ней пристаете?» — перебила его эльфийка. Она попыталась встать, но попытка успехом не увенчалась. И Сэмми уселась на пол, стараясь сделать вид, будто так и было все задумано. В одинаковом недоумении мы с Драксисом посмотрели на нее сверху вниз. «Что значит пристаю? Наконец хмуро выдал дракон. «Так это... за срамные места ее трогайте. Да, Ира? Тебе ведь не нравится?» И она погрозила ректору кулачком. «Да ты ж моя славная защитница!» «Вам надо проспаться, студентка Гроуф!» Одернул ее ректор. «И будьте любезны больше не напиваться до такого состояния! Вам повезло, что учеба еще не началась!» И, развернувшись, он попытался уйти. Попытался. Потому что Савер вцепилась его в штанину, кое-как встала на колени и, схватив руку дракона, смачно поцеловала его в ладонь. Так ведь э, тоже считается. Осеф обратно выдала она. Мы же все равно проиграли. Вокруг дракона заполыхали язычки пламени, и я уже думала, что вот сейчас он сожжет все вокруг. Но Драксис лишь вытер ладонь о штанину и направился к выходу. Вау, как красиво, правда? Громко восхитилась Самир боевому задору, который можно было только позавидовать, и обратилась уже ко мне. «А чего ты против-то была? Разве не видишь, какой он симпатичный?» Ректор замер в дверях, на секунду превратившись в настоящий факел, а после все же ушел, громко хлопнув дверью. «Идем с вами. я подхватила эльфийку за пояс. Будем надеяться, что завтра никто из нас этого не вспомнит. Кое-как, дотащив соседку до комнаты, я уложила ее на кровать, и она тут же заснула. Да, мне бы так. Вот как тут спать, когда меня утром могут отсюда выпереть и придется возвращаться обратно к папе? Да и сами К ней у ректора, конечно, нет никакого предвзятого отношения, но кто знает как он решит наказать эльфийку. Впрочем, несмотря на волнение, уснула я довольно быстро, а проснулась за час до будильника. Успела спокойно принять душ, а после отправилась будить свою соседку. «Самер!» — потрясла эльфийку за плечо. «Вставай, дорогая!» «Уже утро!» Недовольно поморщилась та. Потом подскочила, как ужаленная, прижала ладошку к рту, и со стоном завалилась обратно. — Ты все помнишь, — констатировала я. — И как думаешь, что теперь нам за это будет? — Исключение, — пискнула Сэми. Отбросив одеяло, она принялась в попыхах одеваться, а после выбежала из комнаты. — Ты куда? — понеслась за ней следом я. Саммер домчалась до гостиной, остановилась возле расписания и заплакала. «Что? Что такое?» Я в недоумении переводила взгляд с нее на доску, где сверху желтым горели несколько фамилий. «Ты не знала, что все проштрафившиеся студенты тут же появляются здесь? Нас не отчислили и даже не наказали, представляешь? Наших имен ведь там нет?» «Нет», — ответила уверенно, еще раз посмотрев на доску. Лайла Нозерман, Калиб Ситкис, Леонард Брокс. Значилось там. С «Значит, все в порядке?» Всхлипнула Саммер, но после снова нахмурилась. А, «А вдруг господин Драксис еще просто не успел вынести нам наказание?» Я вспомнила пылающее гневом лицо ректора и отрицательно покачала головой. «Нет». Если бы он планировал нас отчислить, то явно бы сделал это сразу. Выходит, дракон ошибался. Боевой зад мне все-таки помог. Пока мы с Саммер радовались собственному везению, в гостиную зевая и потягиваясь, выплыл Лео. — Дерек, ой, зараза! — ругнулся он, поглядев на доску. — Подумаешь, всего-то ему штаны заляпал. «Сам же сказал, что сам с Гектором объяснюсь потом». «О, привет, девчонки! <totals> как вчера до общежития добрались?» «А какое слово хуже? Ужасно или отвратительно?» — вздохнула Саммер. «Впрочем, нам подходят оба, верно?» «Стошнило на пороге!» — понимающий кивнул эльф. «Ну ничего, с каждым бывает!» «Как ты такое мог подумать?» — возмутилась соседка. — Мы встретили Драксиса, представляешь? — Ректора! — И и чего он здесь забыл? Кажется, манера говорить вопросами — это крайне заразная штука. — Кэрри приходил, — выдала Саммер, и прежде чем я успела ее остановить, виновата добавила. — Ой, ты, наверное, хотела сохранить в секрете ваши отношения. «О, нет! Вот только слухов мне еще и не хватало!» «Какие отношения?» — Тот же навострил уши Лео. «Снежинка, ну-ка признавайся, что там у вас?» «Да ничего!» — замахала руками я, строго посмотрев на подругу, и перевела тему. Зато Сэмми исполнила свое обещание и поцеловала ректора. Вот теперь уже пришел черед эльфийки смущаться. — Да ну вас, юмористки! — махнул рукой парень, решив, что мы придуриваемся. — Если бы вас встретил Драксис... — Ай, ваши фамилии бы уже сияли на доске ярко-красным. — Кстати, а почему он так не любит маков льда? — уточнила я, пользуясь случаем. О том, мне каждый уже рассказал о ненависти ректора к ледяным чародеям, но объективную причину еще никто так и не назвал. «Да все драконы не любят магов льда!» — пожал плечами Лео. Саммер хотела что-то добавить, но в этот момент начали подтягиваться остальные студенты, собравшиеся на занятия. Кстати, о которой сейчас час. Надо бы прихватить тетради и... «Да снежные же демоны!» «Я не взяла учебники!» — воскликнула, хлопнув себя по лбу и, развернувшись, понеслась в комнату за сумкой. Из-за ажиотажа вокруг турнира все остальное совершенно вылетело у меня из головы. «Я передам Ками, что на завтрак ты не придешь!» — прокричал мне вслед Лео. «Ты помнишь, что у нас первая лекция — основы магии?» — добавила Саммер. «Она, в отличие от меня, еще вчера днем собрала все необходимое и даже несколько раз напоминала мне про библиотеку, но я только отмахивалась, решив сделать это чуть позже. Ну а позже, ясное дело, забыла и теперь приходилось расплачиваться за собственную безалаберность». Пролетев мимо фонтана, я вбежала в академию, домчалась до главного холла. Так, а дальше? Кажется, Даррек говорил вверх по лестнице и направо. Поднявшись по ступенькам, свернула в нужную сторону, чувствуя, что уже начинаю задыхаться. Но не приспособлена я к бегу. Ну, что тут поделать? И куда теперь? Остановившись, огляделась по сторонам. Коридор в этом месте делился на две части, уходя прямо и направо. «Разве Дерек говорил, что потом надо будет сворачивать еще раз? Или это я просто вначале недостаточно свернула?» Коридор пустовал, спросить было не у кого, а время уже поджимало. «Вот почему нельзя выдавать студентам карту, а то иди туда не знаю куда?» Все же снова, повернув направо, я помчалась дальше. «Да где эта долбаная демонская библиотека, и почему тут нет ни одного студента?» Я уже хотела было вернуться обратно и начать поиски сначала, как с дальнего конца раздался голос господина Бэксвилла. Встречаться с профессором садистом, а тем более наедине, никакого желания у меня не было, поэтому дернула первую попавшуюся дверь в надежде, что аудитория будет открыта. Повезло, ручка поддалась, и я спиной скользнула внутрь, прижавшись глазом к замочной скважине. И вот тут же Я почувствовала, как моя пятая точка уперлась во что-то... А, а, «А что это?» Я поёрзала пытаясь определить неведомый объект. «Если хочешь, чтобы я оставил твой зад в покое, то тебе стоит прекратить тыкать им в меня», — раздался сверху голос ректора. Это было настолько неожиданно, что я подскочила, запнулась и едва не упала. Замахала руками, желая сохранить равновесие. Но ректор поймал меня под локоть, не дав опозориться окончательно. Простите, господин Драксис, искренне затараторила я, чувствуя вину. Дракон, может, и гад распоследний, но я тоже ведь хороша. Вломилась, не глядя, а тут у него, наверное, лекция уже началась, и... Развернувшись, я снова хотела рассыпаться в извинениях, но вместо аудитории увидела небольшую гостиную с мягким диванчиком, креслами и журнальным столиком. А еще голова Драксиса, да-да, ну, как голова, завернутого в полотенце с блестящими каплями влаги на мускулистой груди и мокрыми волосами, спускавшимися до самых плеч. Без привычных коз лицо ректора касалось, не таким строгим, как обычно. «Ага! <смех> Я, значит, вломилась не в аудиторию, а в личные покои из люки дракона. Надо бы запомнить сюда дорогу, чтобы потом обходить десятой стороной». «Простите, простите, простите, простите!» Закрыла лицо руками, чувствуя, что сейчас сгорю со стыда. «Вот никогда прежде мне не было настолько неловко, «Аж все тело полыхает, и жарко, будто действительно горю». «Что это, Эйрвин?» — напряженно спросил ректор. «В смысле? Извинения?» — я открыла глаза. «Ну, а еще господин Бэксвел, который меня напугал». Драксис стоял близко, с интересом вглядываясь в мое лицо и руки. «А ну-ка, дай сюда». Он взял меня за запястье, ногтем ковырнул ладонь. «Это что еще за игры?» Ректор же тем временем большим пальцем провел по моей руке, развернул ее и снова потрогал. «Господин Драксис, вы меня смущаете?» Я выдернула свою конечность из цепких лапок дракона. «Удивительно!» Протянул тот, продолжая изучать меня теперь только уже взглядом. «Я думал, тебя ничего не способно смутить. И вообще, зачем ты явилась в мою спальню?» а «Откуда я знала, что это ваша спальня?» «Ты хотела попасть в чью-то еще». «И кто же этот счастливчик? Быть может, господин Баксвилл?» «Напрасно. Это все равно не избавит тебя от боевки на полигонах». «Ну вот». А сейчас он еще и издевается. Я хотела попасть в библиотеку, пояснила, скрестив руки на груди. Но теперь вижу, что ошиблась. А только теперь видишь, вскинул брови ректор. Всего доброго. Спасибо, что вчера не наказали нас, Саммер. Развернувшись, я дернула ручку выхода. Стоять! — Гаркнул дракон. Жди здесь. Он скрылся за одной из дверей. О вернулся спустя минуту уже полностью одетый и даже волосы успел заплести. — Идем, провожу тебя, пока ты не нашла еще что нибудь спальню. — хмуро выдал ректор. — Чисто технически это ваша гостиная, а до спальни я, к счастью, не добралась, — заметила я, вскинув указательный палец. Закатив глаза, дракон вышел в коридор, я вывалилась следом, Ну и, конечно, нам навстречу попался господин садист. Он что, все это время здесь караулил? — Эйден! — начал было Бэксвилл, но, увидев меня, осекся, многозначительно хмыкнул и пробормотал. — Ладно, ладно, спрошу позже. И быстро ушел. — Что встало? — рявкнул разозленный ректор. — Хочешь опоздать на лекцию? — А чего вы на меня кричите, господин Драксис? Если бы всем первокурсникам выдавали план академии, такого бы не произошло. Если бы все первокурсники брали книги заранее, они тянули до последнего. Теперь Джонатан наверняка решил, что я взял тебя в академию из-за э -э -э, личного интереса, и моя репутация может пострадать. Ваша репутация еще только может, а моя психика уже пострадала. Вот чего вы не на лекциях были, а того, что я ректор и вести лекции, это не основная моя обязанность. Ага, основная, видимо, пугать студентов своим голым торсом. Ирвин. Да, господин Драксис. Замолчи, пока я не спалил тебя снежным демоном. Хорошо, господин Драксис.